И 22 августа 1767 года, в то самое время, как депутаты комиссии слушали статьи наказа о свободе и равенстве, издан был указ, который гласил, что если кто, недозволенные на помещиков своих челобитные, наипаче ее величеству, в собственные руки подавать отважиться,